Ее раннюю смерть многие думали. А может быть, это правда? Подвое, потрое люди приближались к могиле, Заглядывали туда, уступали место другим, Обменивались тихими словами, И, наконец, церковь опустела. И в ней остались только друзья покойной И кладбищенский сторож. Склеп замурован, плита легла на место.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 Юные, невинные существа и освобожденные души покидают земную оболочку. Множество подвигов любви и милосердия возникает из мертвого праха. Слезы, пролитые на безвременных могилах, рождают добро, рождают светлые чувства. По стопам губительницы жизни идут чистые создания человеческого духа. Им не страшна ее власть. и угрюмый путь смерти, сияющей тропой, восходит в небеса. Было поздно, когда старик вернулся домой. На обратном пути мальчик под каким-то предлогом завел его к себе, и, устав от длинной прогулки, он крепко уснул у очага. Ему не мешали, пусть спит. И он спал до вечера, а когда проснулся, в окно уже светила луна. Младший брат, встревоженный такой долго отлучкой, поджидал старика у двери и еще издали увидел, как маленький поводырь ведет его по тропинке. Он поспешил ему навстречу, бережно взял под руку и медленными неверными шагами повел к дому. Старик сейчас же ушел в ее комнату. Увидев, что там пусто, он растерянно вернулся назад, потом, окликая ее по имени, бросился к дому учителя